Шлюпки, они все трое завернули оружие в свои плащи. Это были томсоновские автоматы в чехлах из овчины мехом внутрь. Чехлы краил шил Ара, не учившийся портновскому ремеслу, а Томас Хадсон пропитал стриженный мех овчины каким-то защитным маслом, издававшим легкий запах карболки. От того, что автоматы так уютно лежали в своих меховых колыбельках, и колыбельки так уютно покачивались, когда висели, открытые, в одном из отделений под мостиком, баски и прозвали автоматы «детишками». «Дай нам фляжку воды», — сказал Томас Хадсон помощнику. Когда Антонио принес фляжку, тяжелую, холодную, с широкой завинчивающейся пробкой, Томас Хатсон передал ее Вилле, и тот уложил ее где-то под передней банкой. Ара любил править шлюпкой, поэтому сидел на корме. Томас Хатсон в середине, а Вилле пристроился на носу. Ара повел шлюпку прямо к острову, а Томас Хатсон смотрел на облака, громоздившиеся в небе над сушей. Когда они вышли на мелководье, Томас Хатсон увидел сероватые раковины съедобных моллюсков, торчавшие из песка. Ара нагнулся вперед и спросил. «Берег будем осматривать, Том?» «Да, пожалуй, лучше сейчас, пока дождь не пошел». Ара погнал шлюпку к берегу, приподняв мотор точно в последний момент. В одном месте приливом размыло песок, Образовался небольшой заливчик, в него-то Ара и загнал шлюпку и косо врезал ее в песок. «Вот мои дома», — сказал Вилли. «Как эту потоскуху зовут?» «Антон». «Не Антон большой, и не Антон маленький, и не Антон вонючий козел?» «Просто Антон. Ты ступай вон к тому мысу на востоке, обогни его и иди дальше, мы тебя потом подберем». «Я быстро осмотрю берег с этой стороны. Ара пройдет на шлюпке до следующего мыса, оставит ее там и осмотрит все, что за мысом. А я потом нагоню его на шлюпке, и мы вернемся за тобой». Вилли взял оружие, завернутое в плащ, и взвалил себе на плечо. «Если я найду фрицев, можно их перестрелять?» Полковник сказал «Всех, кроме одного» пояснил Томас Хадсон. «Уж постарайся оставить кого потолковее. Я у каждого проверю коэффициент умственных способностей, прежде чем открывать огонь. Ты сперва у себя проверь. У меня-то он не велик, а то разве я был бы здесь?» сказал Вилли и пустился в путь. Он шествовал с видом величайшего презрения, но осматривал все так дотошно, как не всякий бы сумел. Томас Хатсон объяснил Аре по-испански, что каждый из них должен делать, и затем столкнул шлюпку на воду. Сам он двинулся вдоль берега, со своим автоматом под мышкой, чувствуя, как песок забивается между пальцами его босых ног. Шлюпка уже огибала маленький мыс впереди. Он был рад очутиться снова на суше и шел так быстро, как только можно было идти одновременно осматривая окрестность. Идти по берегу было приятно, и здесь у Томаса хатсона не возникало дурных предчувствий, как утром в открытом море. «Жуткое какое-то было утро», — подумал он. «Может быть, именно от тишины на море? И облака в небе все еще громоздятся. Но ничего плохого не случилось. Сейчас на жарком солнце Не было ни москитов, ни мошек, и впереди Томас Хадсон увидел высокую белую цаплю, которая стояла, глядя в мелкую воду и нацелись на что-то головой, шеей и клювом. Она не улетела, когда Ара проехал мимо в шлюпке. «Надо тщательно все обыскать», — подумал Томас Хадсон. «Хотя я и не верю, что тут что-нибудь есть». «На сегодня они заштелевали, так что мы ничего не теряем. Но было бы непростительно их прозевать. Почему я так мало о них знаю?» — подумал он. «Это моя вина. Надо было мне там самому съехать на берег и осмотреть укрытие, которое они устроили для раненого, и следы на песке. Я расспрашивал Вилли и Ару, а они, конечно, свое дело знают». Но все-таки надо было поехать самому. Тут все дело в том, что мне противно с ними сталкиваться, — подумал он. Это мой долг, и я хочу их поймать и поймаю, но не могу отделаться от чувства какой-то общности с ними, как у заключенных в камере смертников. Бывает ли, чтобы люди в камере смертников ненавидели друг друга? Думаю, что нет если они не душевно больные, как раз в эту минуту цапля вдруг снялась и полетела вдоль берега дальше. Потом спланировав на своих больших белых крыльях и сделав несколько неловких шагов, она снова стала на земь. как жаль, что я ее спугнул, подумал Томас Хатсон